Глава двадцать вторая. Нет, л е н я не знаю, пока насколько задержусь. Голос Димы был усталым и очень грустным. Лена не могла никак ему помочь, разве что посочувствовать. Компания, которая выиграла тендер на строительство дороги вместе раскопок, подала прошение в министерство о сокращении сроков исследований, потому что, якобы, имеет место специальное затягивание работ. И теперь Диму срочно вызвали на ковер. Судя по голосу, доставалось ему от всей души там, и становилось понятно, что силы буквально на исходе. И если в самом начале он был очень воодушевлен и считал раскопки перспективными, даже какие-то там признаки находил обнадеживающие, то сейчас Лена уверила, что в любом случае дождется его и мальчишек не растеряет. Дима г р у с т н о поблагодарил и отключился. Алена, посидев немного и задумавшись о происходящем, затем спохватилась и пошла на улицу. И очень даже вовремя, потому что имела все шансы не выполнить обещание данное Диме. Ведь никого из студентов уже в бассейне не было. Елена успела поймать только Олега, уже практически в калитке. Олег, куда? Ой, й Лена Николаевна, да мы тут с ребятами решили на набережную мотануться. Может с нами? Вообще-то Дмитрий Семенович просил не расползаться. Алена была совершенно неуверена, что стоит удерживать вполне самостоятельных парней. И в конце концов, л е т о же курорт, да и Дима точно не сегодня, н и завтра не прилетит. Но в то же время вчерашний концерт показал, насколько безбашенными могут быть молодые парни и что они способны утворить. Да ладно вам, Лен Николаевна, п о с в о й с к и п о д м и г н у л Олег. Вы и сами бы расслабились. Вон вас ждут, кстати. Лена выглянула за калитку, уперлась взглядом в стоящий неподалеку байк и в байкера. Наглеца такого даже не считал нужным прятаться. А то давайте с нами, мы вечером на пенную вечеринку хотим. Хитро сощурился Олег нетерпеливо, махнув ожидающим его парням. Лена оценила диспозицию. С одной стороны, студенты уже явно заинтересовавшиеся их с Олегом разговором и движущиеся в их сторону. Того и гляди, начнут опять уговаривать ее со свойственной всем мальчишкам страстью. Но с другой стороны, Данил такой же, как и ее студенты, нетерпеливый, но гораздо более агрессивный, и тоже уже идет к ним. Черт. Хорошо. Тропливо о начала она выпроваживать Олега. Только не пейте много и... и с девушками поосторожней. Олег заржал и рванул к двум другим приятелям. Они остановились на полпути и начали что-то жарко обсуждать, поглядывая на нее, но потом, видно, не придя к общему знаменателю, двинулись прочь от гостевого. Алена, выдохнув, перевела взгляд на свою приближающуюся проблему. Ох, черт, хорош, красивый какой мальчик. Идиот, не торопясь, уже оценив обстановку и поняв, что соперничать не с кем, специально замедляет шаг, чтобы насладилась в полной мере видом, наверное. И есть на что посмотреть. Ну что тут скажешь? Есть низкие легкие джинсы, р а с с т е г н у т а я на груди светлая рубашка, смуглая кожа в татуировках. Черт. Лена поборов трусливое желание захлопнуть калитку и убежать в дом не поможет ведь. Молча стояла и ждала. Лицо сделала непроницаемым, призвав на помощь все свои учительские навыки. И похоже добилась своего. По мере приближения лицо у Данила менялось с уверенного на задумчивое, а потом и немного напряженное, хотя, может, ей это только казалось. Привет, Лен. Он поздоровался первым, но не остановился, как положено для разговора, не прекратил движение, шагнул близко, вынуждая прижаться к калитке спиной. Привет. Алена очень сильно старалась, чтобы голос звучал нейтрально. Так старалась, что Данил, похоже, заметил ее старания, потому что лицо его расслабилось, а в глазах вновь появилась уверенность. Я хотел тебя пригласить покататься, вечер такой хороший. Я мне на работу завтра. Не бойся, я тебя верну до утра. Данил, ну зачем опять это все? Ты и так столько глупостей сделал. Лен, вот и поговорим про это. Ну давай, пожалуйста, не съем я тебя. Он опять начинал злиться, мальчишка. Всегда злится, если что-то идет не так, как ему хочется. Лена вздохнула. Ну ладно, чего в самом деле бегать-то? Хорошо, подожди, пожалуйста, я переоденусь. Много не надевай на себя. Что? Я говорю жарко, чтобы не было. Хорошо. Лена побежала наверх, закружилась по комнате, быстренько натягивая джинсы и топ. Подумала, прихватила легкую кофту. На байке она каталась и с прошлого лета помнила, что на скорости жара не чувствуешь, а вот озноб запросто. Забрала волосы в пучок, надела очки. Быстренько осмотрела себя в зеркале. Нормально, не на свидание же. Данил ждал возле байка, лениво переговариваясь с хозяином соседнего гостевого пожилым а р м я н и н о м При виде ее а р м я н и н расплылся в улыбке и закивал: "Хорошая, хорошая девушка". Садись, Даниил. Недовольно поморщившись, посадил Лену на байк, выдал шлем, из-за которого пришлось распустить волосы. Куда мы едем? Лена была взволнована, очень уж остро это все напоминало ей прошлое жаркое лето и ее безбашенные каникулы. Покажу тебе кое-что. Кивнул Даниил, сел на байк, подождал, пока ухватится, и двинулся аккуратненько, чтобы не напугать. Но Лена не испугалась, наоборот, ее затопила какая-то эйфория. Что-то настолько похожее на счастье, что она не удержалась, рассмеялась весело. Господи, жизнь такая короткая. Зачем ее р а з м е н и в а т ь на глупости и сомнения? д а н и л вёз её по вечернему городу, на который, как это часто бывает на юге, очень быстро упали сумерки по переполненным людьми улицам. Елена наслаждалась. В этот момент забылись все её переживания, все страхи и смущения. д а н и л много чего натворил, конечно. Одни надписи на маяке чего стоят, но, Боже мой, она взрослый человек, она сумеет объяснить ему все б е з п о т е р ь Лена неосознанно крепче прижималась к Данилу, с удовольствием сцепив пальцы на его животе, чувствовала, как напрягаются мышцы пресса под ее ладонями, и еле сдерживала в себе прежнюю прошлогоднюю безбашенную Лену, так забавно развлекающуюся с молодым горячим байкером и не думающую о будущем. Она, разглядывая жаркий южный город, полные людей улицы, зелень в парках, полоску моря впереди, с удовольствием подставлялась теплому ветру, полностью потерялась в ощущениях. Может, этого года не было, может, это все сон, а реальность вот она: южный город, быстрый байк, ветер, рвущийся навстречу, и такой нужный, несмотря ни на что, такой близкий человек, за чьей спиной она всегда чувствовала себя не взрослой. и умудренной не очень-то приятным жизненным опытом женщиной, а молодой веселой девчонкой жадно познающей жизнь.